54. Буквально через тридцать секунд появилась первая полицейская машина с сиреной и мигалками и резко затормозила рядом со скорой помощью. Это был чёрный полицейский седан шерифского управления. За рулем был Баркер, с ним рядом Ромеро. Баркер был в лучшей физической форме и выбросился первым. Ромеро потребовалось ещё десять секунд, чтобы справиться с собственным весом. Баркер увидел меня. Он жив! Еле, они внутри. Баркер и Ромеру скрылись внутри, а я остался на посту. Через пять минут подъехали практически все полицейские и гол Крика. Я узнал большинство лиц, присутствовавших вчера ночью в участке. Площадка перед складом скоро стала напоминать парковку какого-нибудь съезда полицейских. Черные седаны джип и джипи шерифского управления соседствовали с желтыми машинами местной полиции. Это была абсолютно объяснимая сплоченность. Нанесен удар по одному из своих, и всем хотелось расправиться с ублюдком, который осмелился сделать такое. Всем, кроме одного. Шеперт и шериф Фортие приехали вместе и зашли внутрь. Я решил еще минуту подождать всех опоздавших и нашел место, откуда мне было видно максимальное число полицейских, стоявших и внутри, и снаружи. Встав там, я нашел номер, с которого мне пришла фотография, нажал на вызов и стал смотреть, не потянется ли кто-то за телефоном. Прошло пять секунд, десять, а затем автоматический голос сказал мне, что набираемый мною номер заблокирован. Конечно, странно было рассчитывать на иной результат, но и не попробовать было нельзя. Шансов было мало, чудо не случилось. Убийца был не настолько глуп. Я вздохнул и потёр лицо, на котором до сих пор ощущал кровь Тейлора. Убийца насмехался надо мной. Давай я мне понять, что он умнее. Но это была иллюзия. Номер, купленный анонимно, нужно было оставить. Блокировка — это очередной признак желания перестраховаться, который рано или поздно приведет к ошибочным действиям. Шериф вышел один и встал, сощурившись и пряча глаза от солнца. Увидев меня, он подошел. Он выглядел еще более напряженным, чем обычно, и каким-то маленьким. Ему явно хотелось быть где угодно, только не здесь. От молодого человека, который присягнул служить и защищать, в нем не осталось ни следа. Что вы можете мне сказать? Совсем немного. Я рассказал ему то, что знал. Много времени это не заняло. Получил фотографию, позвонил девять один один, кинулся сюда, делал искусственное дыхание до приезда медиков. Вот и все. Когда я показал ему фотографию, он попросил меня дать ему свой телефон в качестве улики. Я отказался. Он хотел было спорить, но не стал. Фортия хотел знать, что здесь делает Ханна, и я рассказал ему. Если он и был удивлен тем, что Ханна и Тейлор вместе, то вида не подал. Значит, убийца не Чоут. Он им и мы не был. И вы не считали нужным сказать? Я подумал, что рано или поздно вы сами это поймете. Форте не понравился мой ответ, но он не стал заострять на этом внимание. Почему фотографию прислали именно вам? Я пожал плечами. Получилось естественно. Я хотел создать впечатление, что я и вправду не имел понятия. Для большей достоверности я еще и головой помотал. Я этого не знаю. Обескураженно сказал я. «У вас есть версии, кто мог это сделать?» Я снова покачал головой. Но поисковый портрет прежний. Белый мужчина, метр семьдесят пять. Ему от тридцати до сорока. Стройное телосложение с высшим образованием. К этому можно добавить, что он большой манипулятор. У него комплекс Маккиавелли. Он сейчас получает огромное удовольствие, зная, что мы сбились с ног, как выводок безголовых куриц. Фортия посмотрел на огромные танкеры и повернулся ко мне. Почему он это делает? Какая у него мотивация? Вопросы были хорошие, но ответов на них у меня не было. Случившееся с Тейлором развернуло на сто восемьдесят градусов мое видение этого дела. Это сиреный убийца. Решил я поделиться заготовкой, которая я знал, звучала убедительно. Им правит фантазия. Он хочет видеть страдания своих жертв. Он хочет контролировать и доминировать. На почему? На самом деле причиной нет. Он просто так устроен. Да, можно искать причины в его детстве, в воспитании. Да, конечно, все эти факторы безусловно влияют. Но не все те, у кого было несчастливое детство, становятся серийными убийцами. Все дело во внутреннем устройстве. «То есть он был убийцей чуть ли не с первого дня своей жизни?» «Да. Когда мы его поймаем, спросите у него, мучил ли он и убивал ли животных в детстве. Он точно это делал». Внезапно у дверей началась какая-то активность, и мы оба повернулись, чтобы посмотреть. Через секунду появились медики с каталкой, Ханна следовала за ними по пятам. Тейлор был привязан к каталке. На свете его раны выглядели еще ужаснее. Когда я подошел, медики уже открыли дверь скорой и перекладывали Тейлора внутрь. Ханна, она повернулась ко мне, ее лицо было крайне бледным и изможденным. Ты хочешь остаться с Тейлором, и это понятно, но сейчас ты ничем ему не сможешь помочь. Его жизнь или смерть зависят теперь от профессионализма врачей. Я найду этого ублюдка с твоей помощью или без нее. Но если ты поможешь, я смогу это сделать быстрее. Чем быстрее мы поймаем его, тем больше шансов, что больше никто не умрет». Она смотрела на меня в полном изумлении. «Ты хочешь, чтобы я оставила его?» «Мне нужна твоя помощь». «Я нужна Тейлору». «Нет, он без сознания. Возможно, он даже в коме. Ханна, он даже не знает, что ты здесь». «Мы уезжаем!» — крикнул один из медиков. Извини, Уинтер. Медик закрыл дверь, но я снова ее открыл. Я смотрел Хани прямо в глаза. Когда ты ухаживала за своей матерью, ты чувствовала полную беспомощность. Она умирала, а ты ничем не могла ей помочь. Ты все была готова сделать, чтобы только она не страдала. Ты даже думала убить ее, но и это ты не могла сделать, потому что тебя бы поймали и посадили. И ты знала, что как бы больно ей ни было, она никогда не простила бы тебя за то, что ты выбросила свою жизнь на помойку. Санитар сказал мне отойти. Он снова попытался закрыть дверь, но я был сильнее. И за днём в день ты смотрела, как она угасает. И однажды от неё просто ничего не осталось. Если бы тебя рядом с ней не было, результат был бы другой? Нет. Она всё равно бы умерла. А ты бы всё так же чувствовал себя виноватой, потому что ты уверена, что в чём-то должна была поступить по-другому. Так, чтобы что-то стало лучше. Вот сейчас у тебя такой шанс есть. Помоги мне. Ханна смотрела на меня так, будто хотела убить. Я её прекрасно понимал и ни в чём не винил. «Блюдок!» — бросила она мне в лицо. Санитар с силой отпихнул меня, и, не удержавшись на ногах, я упал на землю. Дверь закрылась и скоро уехал, включив сирену и мигалки. Я встал, отряхнулся и вернулся в машину. Я завел двигатель, включил кондиционер на полную мощность, вытащил телефон и стал отсчитывать секунды. На пятьдесят восьмой он зазвонил. Я нажал на зеленую трубку и прислонил телефон к уху. Где ты?